Глава 39. Преданные помощники. Если я и думала, что утром Рогмар в свойственной ему манере встретит меня невозмутимым взглядом, то сильно просчиталась. Поцелуи в небе что-то изменили в драконе. Теперь он смотрел на меня взглядом ревнивого собственника, провожая каждый шаг, каждый поворот головы. Я поняла, что угроза Ильяса наступить на чувство собственного достоинства и стать моим фаворитом по всем традициям фурий — не пустой звук. Это жутко пугало. И еще что-то. Это что-то отзывалось сильным волнением в глубине души, пугая из-за своей нераспознанности еще сильнее. Надо обязательно прочитать о поведении и традициях драконов. Вдруг мой... Я вздрогнула в шоке от собственных мыслей. Мой небесный оргазм значит что-то определенное. Мы свернули в лагерь и отправились в обратный путь. Я сначала думала удрать, запрыгнув на грома, а потом пересмотрела способ передвижения. Во-первых, драконы из черного когтя именно так отправились в Накру, а присоединяться к ним не хочу. Илья обратился в черного когтистого зверюгу чуть ли не первым. А вторая причина — совет Криантина. Пройдись, не до замка, конечно. От границы скитона до столицы слишком далеко. Я предлагаю прогуляться совсем чуть-чуть. Ты сама увидишь, как домовики и хухлики преображают твои города после твоего разрешения. Когда портал заработает, людей, которые захотят жить в твоей империи, будут ждать. Предложение фамильяра я встретила с облегчением. Отбиваться от очередных нападок советника... Мне порядком поднадоело. Кажется, я уже готова молиться чужим богам, чтобы потомок титанов убрался прочь, перестав нервировать мою душу. А еще мне было очень интересно посмотреть на плоды своих трудов. Доказывать Аскетону и Палбруму, что я достойная Сиана, довольно тяжкая работа. Хочется, наконец, разглядеть финишную черту или хотя бы небольшого перерыва. Гром утробно засмеялся. «Да, профиниш ты явно загнула. У правителей не бывает торжественного освобождения от обязанностей. Точно не у Сиан. Забвением становится только смерть. Но я готов поспорить на крылья. Ты не о таком освобождении грезишь?» Я скривилась и глубоко вздохнула. «Точно не о таком». Бросив напряженный взгляд в небо, поняла, что мои чувства меня не обманывают — Весь отряд драконов, во главе с моим навязанным советником, кружит над пешими оборотнями и мной. Только горгулы послушно улетели, даже не думая оспаривать мой прямой приказ. «Эти ящеры реально меня напрягают. Никакого с ними сладу. Только спорят и постоянно подвергают мои слова сомнениям. Нет, надо ускоряться и быстрее возвращать Царусу его крылатое достояние». Алан и Лефан сто процентов места себе не находят. Так сильно хотят узнать свежие сплетни о глупой молодой Гарпии, умудрившейся по воле судьбы стать полноправной сианой древней империи Сорура. Гром мои мысли никак не прокомментировал, в очередной раз явив свою мудрость. Когда мы достигли небольшого городка, который Гром определил как дароид, я охнула вслед за оборотнями. Почему? Да потому что никакого города здесь не было раньше, только руины, каменная кладь и повсюду выбитая брусчатка. Гром материализовался прямо у подвесного моста и с гордостью посмотрел на пустынную главную улицу города. — Это все хухлики! — довольно пророкотал Криантин. Оборотни смотрели на животное воплощение моего помощника со священным трепетом. Конечно, их способности не безграничны, но со временем они смогут вернуть аскитону величие. Каждый город получит своих хранителей. Вам останется только поддерживать порядок и достойно платить нечисти за работу. «А какую плату требует такая нечисть?» Неслышно к нам приблизился обе Рейн. Ответила обе его фамильяр, Леандра. «Магию!» Миленькая рыженькая белочка смотрелась несуразно на плече молодого племянника Альфы, но Рейн смотрел на Леандру, как на чудо света. Гром важно кивнул шипастой головой. Верно, а так как у Фурии магия в крови и резерва не имеет, нечисть будет служить Сиане Аскетона со всей преданностью, только бы она взяла их в свой личный штат. Пока хухлики и домовые действуют на радостях, так сказать, хаотично, но неделя не пройдет, как нечисть выберет среди своих лидера. Он как раз и предстанет перед королевой Фурий, чтобы дать клятву, как завещают предки, и выступит в роли добросовестного парламентера между своим народом и Сианой». Я улыбнулась. «Все-таки управлять порядочными кадрами, которые сами рвутся отвечать за своих собратьев, не так энергозатратно, как я думала. Если коротко, жить можно». И должность правительницы может стать не в тягость. Остаток мыслей развеял ветер, идущий от хлопающих над моей головой крыльев. Рогмар приземлялся. Видимо, советнику поднадоело кружить вокруг одной маленькой и медленной меня. Вот драконище и решила присоединиться к нашей маленькой компании. Так я думала, пока Ильяс не принялся раздавать приказы. «Рейн, собирай оборотней, быстро возвращайтесь в столицу». Повернувшись ко мне, Илья спомрачнил. От Тегерона пришло сообщение, портал готов к работе. Более того, магия, накладывающие руны, получили запрос со стороны Цароса Болдрик Айзик Торнтон, глава совета моего брата. Видимо, красному дракону не втерпешь поговорить об отмене объединения Сорура. Что? Я даже забыла, что Рогмар меня жутко раздражает. Какой дурак может быть против объединения разорванного на три пласта мира? Хотя, стоп, я же говорю о драконах. Эти высокомерные снобы везде против, где нормальный человек за. А тут целый глава совета драконов. Уф, у меня даже ладошки зачесались. Резко захотелось принять в гости всего важного дядю. Гром, прекрасно читаемой мысли, тут же раскрыл крылья приглашая забраться к себе на спину. Не дожидаясь ответа на свой вопрос, забежала на шипастый загривок белого дракона. «Вперёд, гром! Нужно распорядиться о первой аудиенции!» «Лорин!» — окликнул меня Ильяс, но Криантин уже ударил крыльями и оттолкнулся сильными лапами от земли.